Зам. начальника управления КГБ по КССР полковник Журавлёв Василий Александрович спокойно читал журнал Огонек, когда в дверь кабинета негромко постучали. Полковник не спеша убрал журнал в ящик стола и крикнул «Войдите!». В кабинет зашел майор Васенчев, начальник седьмого отдела, и, спросив разрешения, подошел к столу. «Присаживайся, Леонид Михайлович!» — по-хозяйски махнул рукой журавлев. «Докладывай, что там у тебя!» Васенчев осторожно сел на краешек стула. «Тут такое дело, товарищ полковник. Два дня назад лейтенанту Нефонтову позвонила его информатор из Министерства здравоохранения. Как вы знаете, там в бухгалтерии работает жена этого гаденуша Красовского». «Еще бы не знать», — скрипнул зубами Журавлев. «Такой парень из-за него карьеру поломал». «Ну ладно, давай продолжай». Короче, 3 июля Красовская Людмила Николаевна написала заявление на предоставление 10 дней в счет очередного отпуска, — продолжил майор. — Ну и... Информатор отмечает, что Красовская, до этого момента об отпуске речь ни разу не заводившая, в этот день была необычайно возбуждена. Несколько раз заявила, что едет к родным в Вытигру и даже не стала дожидаться начисления отпускных, сказала, что получит их, когда вернется. Полковник усмехнулся. «Если мы по каждому такому сообщению будем устраивать проверку, никаких сил и средств нам не хватит». «Вот я так не фонтово и ответил», – устало сообщил майор. «А тот, не будь дураком, сделал запрос в Вытигорский дел милиции, чтобы они по-тихому выяснили, приехала ли Красовская домой к родителям. Оказывается, Красовская там и не появлялась». «Опа-на», – прокомментировал Журавлёв. «И куда же она, голубушка, отправилась?» «Так по этому вопросу я к вам, товарищ полковник, и явился. В комнате Красовской мы провели обыск. Установлено полное отсутствие документов как самой Красовской, так и ее мужа. Со слов соседки отсутствуют также письма, которые Людмила Николаевна бережно хранила. В ходе дальнейшего обыска обнаружен пустой тайник под подоконником. Что там они держали, установить не удалось, кроме того, что это был небольшой предмет, завернутый в газету. В цветочном горшке обнаружен свежий пепел». К сожалению, растёртый в порошок, так что зафиксировать его не удалось. Пепел передан на экспертизу. Результат будет сегодня к вечеру или завтра. Ну что же, ход ваших мыслей понятен, товарищ майор. Будем искать. Я сегодня же иду на доклад к генералу, а вы начинайте работу. Такси, автовокзал, железнодорожный вокзал, аэропорт — Все должно быть проверено. Второй прокол нам никто не простит». Когда полковник Журавлев зашел в кабинет начальника управления, генерал-майор Крыжановский разговаривал по телефону с Москвой. Сделав страшные глаза, он показал подчиненному на диван, стоявший у стены. Журавлев скромно уселся на диван, аккуратно положив тонкий кожный бювар себе на колени. Минут через десять генерал закончил разговаривать, положил трубку и глянул на журавлева. Тот подсел ближе к начальнику на стул и начал говорить. «Валерий Васильевич». Довожу до вашего сведения, что силами подразделения майора Васенчева выявлено подозрительное поведение жены, сбежавшего за границу предателя родины Александра Красовского». «И в чем это подозрительное поведение выражается?» — усмехнулся генерал. «Вот мой рапорт по этому поводу», — сообщил полковник и положил папку с бумагами на стол начальника. «А устно поясню». «Имеется конкретное подозрение, что Красовская собирается нарушить государственную границу Союза Советских Социалистических Республик и бежать в одну из капиталистических стран». Генерал побагровел. «Б**ть, пролюбили, мать вашу! Давай сюда бумажки! Что ты там намудрил?» «Так-так, значит, химический состав пепла из горшка идентичен пеплу от сжигания финской бумаги фирмы Эрих Краузе». «Интересно, интересно. Похоже, дамочка получила письмо от своего урода. Как же вы так прохлопали ушами, а, Василий Александрович?» «Товарищ генерал, по сведениям шестого отдела, все до одного письма Красовского, отправленные жене и родным, перлюстрированы и отправлены в архив. Кстати, Красовский в письмах не по возрасту осторожен». «Ты, Сан Санч, на что намекаешь?» — вперил генерал тяжелый взгляд в полковника. «Хочешь сказать, что он имеет спецподготовку?» «Да я ни на что не намекаю», — заявил Журавлев «Просто уж очень взрослое у него поведение». «А как Красовская получила письмо, мы выяснили». Вахтёр общежития при опросе сообщила, что письмо для Красовской было принесено почтальоном 2 июля вместе с другими письмами. При проверке финских граждан, находящихся сейчас в Петрозаводске, в гостях у родственников, установлено, что один из них, а именно... «Мартин Нюлунд, проживающий в городе Йоэнсу, является соседом Красовского». «Так, и где сейчас этот Нюлунд, мать его?» — прорычал генерал. «Уехал домой, в Финляндию, 2 июля», — сообщил полковник. «Ну и что будем делать, Василий Александрович?» — спросил генерал-майор, не ожидая ответа от подчиненного. «Сами, пожалуй, уже ничего не исправим. Поздно похватились. Эта девка может отправиться куда угодно, хоть на Дальний Восток. Придется в негласный розыск ее объявлять. А на каких основаниях? Догадки будем в дело подшивать. Придется вносить мусор из избы», — вздохнул полковник. Придется, эхом отозвался генерал. «Особое внимание нужно уделить прибалтийскому направлению. Поверь моему чутью, полковник, эта стерва туда намылилась». «Добрый день, комиссар Линдстрём», — сообщил невысокий светловолосый швед. «Доброе утро, Фритиов», — уточнил комиссар. Руководитель одного из подразделений контрразведки Швеции занимал небольшой кабинет в неприметном здании на окраине Стокгольма. «Рассказывай, как поживает наш фигурант. Как я понял, из твоих донесений на данный момент практически ясно, что он не работает на советскую разведку». «Так точно, комиссар». «Парень активно включился в бизнес, и, надо сказать, у него это неплохо получается. Не тянет он на шпиона». «Наслышан», – кивнул Линдстрём. «Быстрое питание Алекса Красовски. Похоже, далеко пойдет паршивец». «В точку, господин комиссар», – поддакнул собеседник. «Так понимаю, что вы еще не в курсе, что он собирается вывести из Советского Союза свою жену». «Что? В первый раз слышу. Почему мне никто не доложил такую новость?» «Наверное, ждали моего визита», — улыбнулся тот, кого называли Фритиофф. «Ну тогда кладывай», — сердито буркнул Линдстрём. «Я подготовил для вас довольно обширную записку по этому вопросу, но чтобы мы могли обсудить этот вопрос прямо сейчас, вкратце изложу основные моменты. Вы ведь в курсе, что парень купил домик у известного вам Торстена Персона?» «Стоп! Не говори, дальше я попробую догадаться сам». Именно Персон предложил мальчишке этот вариант. Ну что за авантюрист, как с ним было тяжело работать. Надо было его еще в 1946 году пристрелить и ведь опять влез не в свое дело пенсионер. И это еще не все, комиссар. Персон познакомил нашего фигуранта с Адольфом Петерсом, и тот за приличные деньги пообещал вывести девушку из Советского Союза. Лицо комиссара приняло несчастное выражение. Ну давай! «Добиваешь меня, что там дальше? Я уже понял, что меня со всех сторон окружают авантюристы, махнувшие рукой на службу короне. Агент, отвечающий за наши контакты с ЦРУ, берется за посторонние заказы. И ты мне не боишься это говорить?» «Не боюсь». «Все согласовано», — усмехнулся Фритьев. «Мой отдел почти год разрабатывает операцию по уходу нашего разведчика Яниса Питерса из Эстонии, а его сын просит пристегнуть к этому еще и девушку». «Все подробности намеченной операции изложены в записке, господин комиссар». «Фритеов, я не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь? Все это находится в рамках твоих полномочий. От меня-то что ты хочешь?» «Немного, комиссар. Нужны твои контакты с финнами. Необходимо, чтобы в день побега финские катера прикрыли границу. Вы же знаете, горячие русские парни в пылу преследования вполне могут зайти в финские воды. А нам это надо?» «Понятно», — вздохнул Линстрём. «Давай свою записку, вымогатель, и шагай, пока я не начал рвать и метать». Утром в окошко, выходящее на восток, ярко светило солнце, и, наверное, от этого настроение у Люды поднялось. Она спустилась вниз на кухню, где был накрыт шведский стол. Съев пару бутербродов и запив их чашкой кофе, девушка взяла сумку, за подкладкой которой были зашиты документы и деньги переоделась и направилась на пляж. На берегу в это время практически никого не было. Только рыбацкий бот стоял у пирса, и рыбаки сейчас выгружали ящики с рыбой. Они громко разговаривали на своем эстонском языке, но материться предпочитали на русском. И только иногда кто-нибудь из них вспоминал черта, крича «Курат!». Выгрузив рыбу и развесив сети для просушки, рыбаки разошлись по домам. И на пляже снова стало тихо. «Да, это вам не на Черном море отдыхать», — улыбнулась Люда. Подумать не могла, что на пляже буду в одиночестве загорать. Ближе к 11 часам стало совсем жарко, и девушка рискнула искупаться, стараясь не потерять из вида одежду и свою сумку. Соседка по автобусной поездке не соврала, вода в заливе Муга оказалась холодной. Но далеко не такой холодной, как в Онежском озере, так что купание удалось». После купания девушка уселась на полотенце и, опираясь спиной об отшлифованный прибоем толстый ствол неизвестного дерева, уставилась в сверкающую даль. Там, прикрытый легкой дымкой, скрывался финский берег. До обеда оставалось полтора часа, и она, достав книжку Грина, углубилась в читанные перечитанные «Алые паруса». В который раз, когда она дошла в книге до момента, когда соль бежит в воду, встречая своего Грея, ее глаза наполнились слезами. Отложив книгу в сторону, она вдруг подумала «Я тоже, как ассоль, долго ждала своего Грея и даже дождалась, а он взял и снова исчез из моей жизни». Её размышление нарушил знакомый голос «Люда, привет! Я смотрю, ты уже загораешь?» Подняв голову, Люда увидела вчерашнего водителя грузовика «Вот ведь паразит!» — беззлобно подумала она «Специально припёрся на пляж, знал, что я сюда приду». «Ну ладно, будет хоть с кем поболтать». Вальдек, так звали молодого эстонца, тоже разделся и, играя мышцами, зашел в воду, где храбро нырнул, и потом, отфыркиваясь, как морж, поплыл баттерфляем. Плавал он недолго и вскоре вернулся обратно. Усевшись рядом с Людой, снова начал нести всякую чепуху, явно стараясь понравиться девушке. Люда, воспользовавшись моментом, тоже пыталась узнать больше об этом месте и своей хозяйке. В мыслях она уже смирилась с тем, что никто ее никуда не повезет. Лёгкий трёп молодого парня на время отвлек ее от неприятных мыслей, однако через какое-то время начал раздражать. Она уже собиралась встать и сообщить, что на сегодня с пляжем закончено, как увидела вдалеке несколько силуэтов, медленно идущих по берегу в их сторону. Когда они подошли ближе, Люда поняла, что это идут три пограничника. Они шли по самой кромке прибоя и внимательно осматривали берег и волны прибоя. Увидев Люду и молодого эстонца, они сменили маршрут, и подошли к ним. Сердце Люды тревожно ёкнуло, когда эта троица начала беззастенчиво ее разглядывать. «Вальдек, привет!» — поздоровался один из них с водителем. Тот в ответ что-то невнятно буркнул по-эстонски. Парни, переглянувшись, дружно заулыбались, как будто другого от него и не ждали. Все тот же пограничник, приложив руку к фуражке, представился. «Старший пограничного наряда сержант Трофимов!» и продолжил, обратившись к Людмиле, «Девушка, вы кто такая будете?» «Я вас не знаю, паспорт у вас имеется?» Люда, сидя на земле, надела сарафан, затем встала и протянула пограничнику свой паспорт. «Так, так, понятно», — бормотал сержант, внимательно вчитываясь в каждую страничку документа. «Значит, отдыхать приехали?» — спросил он, возвращая документ. «Да, решила отдохнуть немного», — ответила Люда. «На работе с трудом 10 дней выклинчила». «Как интересно, вас муж одну отпустил». «Такую красивую», — спросил, улыбаясь пограничник, неприязненно покосившись на Вальдека. «Он мне доверяет», — с вызовом ответила девушка. «Понятно», — протянул сержант. «Тогда приятного отдыха. И не забудьте, что после восьми часов вечера находиться на берегу строго запрещено всем, кроме лиц, имеющих специальное разрешение». Когда пограничники продолжили свой маршрут, Люда собрала свои вещи и отправилась в дом Вилмы Рэббанэ. Настроение у нее снова испортилось, и она в который раз подумала, что неплохо бы было плюнуть на этот отдых и уехать в Вытигру. По крайней мере, там все говорят на русском языке и не делают вид, что тебя не понимают. Вальдек, увидев, как нахмурилась девушка, незаметно испарился, так что Люда до дома шла в полном одиночестве и нисколько от этого не страдала. Обедать ей пришлось с Вилмой, потому что остальные постояльцы уехали в Таллин по каким-то своим делам. Вилма, воспользовавшись случаем, попыталась разузнать о своей собеседнице как можно больше. Видимо, ее очень интересовал вопрос, кто в Таллине бронировал номер этой девушки. Но Люда держалась как стойкий оловянный солдатик. Тем более, что она сама понятия не имела, кто это мог сделать, кроме мужа. Также она ни слова не сказала о том, что ее муж сейчас живет в Финляндии. Тем не менее, болтушка Рэббоне отвлекла девушку от тяжелых мыслей, и та решила речь об отъезде пока не заводить. После обеда она отправилась в свой номер и часа два спокойно продрыхла в постели. Проснувшись, Люда выглянула в окно. На небе появились приличные облака, погода явно портилась. Дома по-прежнему, кроме вилмы, никого не было. Спустившейся с мансарды девушки она предложила легкий полдник, круассан с компотом, и предложила прогуляться по посёлку, раз погода не способствует загару. Взяв к непременной сумке еще на всякий случай тонкую кофту, Люда вышла из дома и направилась в сторону белеющей вдалеке ветряной мельницы. Она не заметила, что на противоположной стороне улицы, сидя на скамейке под раскидистым платаном, за ней внимательно наблюдал коренастый эстонец с широкой окладистой бородой и пенковой трубкой в зубах. Не особо длинная полоса асфальта обрывалась сразу за последним домом на этой улице. Дальше девушка пошла по грунтовой дороге, обросший с обеих сторон невысоким кустарником а до мельницы, стоявшей на высоком холме у моря, казалось, ближе не стало. Неожиданно сзади послышался шум мотора. Оглянувшись, Люда увидела старенький 408 москвич, бодро спешащий по дороге вслед за ней. Она отступила в сторону, давая машине проехать, но та неожиданно остановилась, и, выглянувший из открывшейся двери, бородатый старик скомандовал «Люда, быстро садись в машину!» и протянул замявшейся девушке небольшую фотографию – На фоне какого-то здания на ней стоял в полный рост ее улыбающийся муж. Все вопросы сразу отпали, и она послушно залезла в заднюю дверь. Когда она примостилась на сиденье, старик сразу спросил. «У тебя есть что-то такое, зачем надо вернуться к вилмаребане? Взволнованная девушка не сразу смогла ответить. Сердце тревожно колотилось в груди, и она безуспешно пыталась успокоиться. Между тем машина поехала дальше к мельнице, Видимо, только там можно было развернуться. Нет, у меня все с собой, остальное можно оставить, удалось выдавить люди. Вы приехали за мной? Да, коротко ответил старик и продолжил: Возьми покрывало, ляг на сиденье, и накройся с головой. Хоть стекла у меня закрыты шторками, но мало ли что. Люда кое-как уместилась на узком сиденье и накрыла себя покрывалом. Сейчас ее волнение перешло в словесный понос, и она начала забрасывать водителя кучей вопросов. Тот, односложно ответив на несколько из них, посоветовал пассажирке умолкнуть и не отвлекать его от вождения. Когда пограничный наряд закончил обход и вернулся на заставу, настроение у сержанта Трофимова сразу поднялось. Он знал, что сегодня на ужин будут приготовлены котлеты из пюре, что случалось далеко не каждый день. Его подчиненные так откровенно не радовались. Два казаха предпочли бы плов с бараниной. Но плов сегодня не планировался. Доложив об окончании обхода, пограничники разрядили оружие, после осмотра старшины поставили автоматы в пирамиду, собираясь после ужина заняться их чисткой. Заходя в помещение заставы, Трофимов отдал честь заместителю командира по политической части. Тот в это время, встав на низенький табурет, прикалывал кнопками лист с новыми ориентировками. Сержант уже хотел было пройти мимо, Но его тренированный взгляд заметил что-то знакомое. Остановившись, он всмотрелся внимательнее в фотографию. Без сомнения, на ней была девушка, у которой он недавно проверял паспорт. «Товарищ лейтенант, а я сегодня у этой девушки проверял документы на пляже в деревне Лепенееме», сообщил он командиру. Тот качнулся от неожиданности, затем ловко спрыгнул с табурета и спросил. «Не путаешь ничего? Красовская Людмила Николаевна?» «Так точно!» — именно она подтвердил сержант. «И что она там делала?» «Что делала?» «Мужу изменяла!» — с раздражением ответил Трофимов. «Лежит, понимаешь, такая красотка в открытом купальнике, ноги от уши и титьки третий размер, и улыбается местному водиле Вальдеку Тамму. А муж, наверное, в это время на работе пашет, ей на очередной купальник зарабатывает». «А ее муж, товарищ сержант, предатель родины, сбежал в этом году в Финляндию, и эта девушка сюда не просто так приехала, усек? «Усёк?», «Усёк — товарищ лейтенант удивленно выдавил Трофимов. «Так вот, парень, тебя спасает только то, что об этой ориентировке ты ничего не знал. Шагай на ужин, а дальше не твоя забота». «Товарищ сержант, получается, мы шпиона нашли?» — спросил один из казахов, не вполне понявший разговор. «Угу», — буркнул Трофимов. «Теперь нам, наверное...» «Медаль дадут? И отпуск?» — с надеждой спросил второй. «Дадут, дадут!» — зло ответил сержант. «Поджопник нам хороший! Дадут!» Через 15 минут открытый военный газик с тревожной группой, вздымая тучи пыли, мчался в сторону деревни Лепиньеми. В доме Вилмы Рэббоне все постояльцы собрались на ужин, когда рядом с домом со скрипом остановилась машина пограничников. Солдаты, выскочившие из машины, Быстро распределились вокруг дома, а капитан, начальник заставы, поправив фуражку и смахнув рукой соринку с сапога, зашел во двор. Он еще шел по дорожке, когда встревоженная хозяйка уже открывала дверь. «Что-то произошло, Виктор Михайлович?» – спросила она, когда тот подошел к ней. «Произошло, Вилма Эдгровна, Мне необходимо поговорить с вашей постоялицей Людмилой Красовской». «А её ещё нет?» – растерянно сообщила женщина. Она как ушла в пятом часу из дома, так назад не возвращалась. Я уже волнуюсь, не случилось ли с ней чего?» И вопросительно глянула на пограничника. «Понятно», — протянул капитан. «В таком случае мне необходимо осмотреть ее комнату, а с вами поговорим немного позже». Капитан Виктор Михайлович Сомов возвращался на заставу в полном расстройстве. Объявленная в розыск женщина исчезла без следа. При обыске в ее комнате, кроме чемодана и обычных женских тряпок, ничего не удалось обнаружить. Ни денег, ни документов. Видимо, она унесла их с собой. Вот только куда? Куда могла исчезнуть девушка, в первый раз попавшая в эти места? Значит, что? Значит, ее кто-то встретил, куда-то увел или увез. Капитан не стал брать на себя полную ответственность за ее поиск. И как только понял, что Красовская бесследно пропала, сразу поставил в известность вышестоящее начальство. Дождавшись приезда группы следователей из Республиканского управления КГБ, отправился на заставу. Ну, а что еще он мог сделать? Пожалуй, только провести усиленный инструктаж, заступающим в ночь нарядом пограничников. Зато руководитель группы следователей Республиканского управления КГБ капитан Арвид Зеланд был изрядно озабочен. Дело на глазах переставало быть простым. Когда управление получило ориентировку на возможное пересечение госграницы некой кроссовской Людмилы Николаевной, никому и в голову не пришло, что это необычная перестраховка коллег, желающих прикрыть себе задницу, а что-то действительно реальное. И сейчас рассуждения о переходе границы уже сказочными не казались. Со своим следовательским опытом он на раз просчитал Вилму Ребане и понял, что та совершенно не при делах. Значит, Красовской здесь должен помогать кто-то из местных жителей. Оставалось вычислить кто. При немногочисленности населения Леппиньеми это казалось не особо трудным делом. Тем более, что снявший комнату для Красовской неизвестный мужчина должен разбираться в местных делах. Но по телефону Вилма его не узнала, Капитан реквизировал у хозяйки гостевого дома бланк почтового перевода, которым этот мужчина оплатил комнату для кроссовской, и печально вздохнул, увидев в бланке фамилию Саар. Ему сразу стало понятно, что указана левая фамилия. Тем не менее, он пометил у себя в записной книжке «Отправить завтра человека на центральный почтамп Таллина для опроса работников. Вдруг удастся составить словесный портрет отправителя». Между тем его два спутника занимались своим делом, опрашивая соседей Рэбана и вообще всех жителей, кого встречали по пути. К сожалению, уже начинало темнеть, и народа на улице было немного. Прошло почти два часа, прежде чем одна женщина сообщила, что видела незнакомую высокую девушку около 17 часов, когда та шла в сторону ветряной мельницы. Прыгнув в машину, оба следователя поехали проверять слова свидетельницы. Естественно, на мельнице они никого не обнаружили. Зато свежие следы разворота какой-то легковушки были хорошо заметны в свете фар. «Поехали назад», – озабоченно сказал молодой лейтенант Анатолий Семёнов. «Надо уточнить у этой мяги, не видела ли она какую-нибудь автомашину в то же время, что и девушку». «Поехали», – согласился старлей Яан и неодобрительно посмотрел на своего напарника. «Ох уж эти русские, куда они все время торопятся?» «Притом сами все время повторяют, что спешка нужна при ловле блох», — думал он, пока они добирались до дома Анны Мяги. «Видела я машину, видела», — охотно рассказала та. «Москвич старый, проехал в сторону мельницы, а потом обратно». «Кто-нибудь сидел в машине, кроме водителя?» «Да вроде никого не было», — замялась женщина. «Я от дома смотрела, далековато было». Но а чья машина вы, конечно, не знаете?» — спросил Семёнов. «Как-то не знаю», — возмутилась женщина». Петерс на такой ездит. Смотритель маяка в Юминде. Следователи переглянулись. Ну и где этот Петерс сейчас может быть? Я-то откуда знаю, удивилась-то. Я его вообще у нас в деревне первый раз увидела. У меня тетка в Юминде живет. Так она говорила, что он ни с кем из местных не общается. И даже в магазин в Таллин ездит, чтобы ни с кем не разговаривать. А вот ваши пограничники у него лодку часто берут. Рыбу ловить, улыбнулась дама». «Потом показания запишем», — тихо сказал Тедр Семёнову и встал, направляясь к выходу. На улице они перешли на бег, направляясь к дому Вилмы Ребаны. Зеланд в это время методично беседовал с хозяйкой, допытываясь до каждой мелчи. Когда парочка следователей, тяжело дыша, ворвалась в дом, он вопросительно глянул на них, как бы спрашивая, «Какого такого вы примчались, не закончив с опросом?» «Товарищ капитан, выйдем на минутку», — попросил Тедр. Когда они вышли на улицу, Тедер начал докладывать. «Мы сейчас кое-что выяснили. Необходимо срочно проверить дом смотрителя маяка Яниса Петерса». Со слов местной жительницы Анны Мяги, не исключено, что именно он сегодня увез с собой гражданку Красовскую. «Ясно», — коротко произнёс Зеланд. Зайдя снова в дом, он попросил Вилму подняться наверх к постояльцам, а сам взял телефонную трубку и набрал номер пограничной заставы. «Виктор Михайлович». «Поднимайте тревожную группу. Нужно срочно проверить маяк в Юминде, где живет Янис Петерс. Если там будет находиться гражданка Красовская, сообщите мне, мы сразу выйдем». «Если же Петерс будет один, возьмите у него письменные объяснения, по какому поводу он сегодня приезжал в Леппенееме. Завтра я их у вас заберу, все понятно?» «Товарищ капитан, так ведь Юминда находится уже на участке границы, закрепленном за ПЗ-13». Попытался отмазаться начальник заставы от лишней работы. «Товарищ капитан, не пререкайтесь, а выполняйте приказ. Старший лейтенант Илюшин, начальник ПЗ-13, не в курсе всех событий, поэтому давайте, действуйте, и чтобы без фокусов».